А будто на носах написано столько, что, как говорится, дальше некуда. И всё-таки стоит ещё раз перечислить самые примечательные особенности этих редких, невероятных созданий. У них упругий клюв и перепончатые ноги, как у утки. Тело покрыто короткой, очень мягкой шерстью, как у крота. Хвост короткий и веслообразный, как у бобра. Задние ноги самца вооружены шпорами с ядом, который почти так же опасен, как яд змеи. И в довершение всего, хотя утка-носос млекопитающее, то есть он теплокровный и выкармливает своё потомство молоком, его детёныши вылупляются из яиц. Правда, в отличие от других млекопитающих, у него нет сосков. Их заменяет так называемое железистое поле. Молоко выделяется через мелкие отверстия, и детёныши не сосут его, а слизывают. Утка-носы насекомоядные, они питаются пресноводными рачками, червями или личинками, причём каждый утконос съедает за ночь столько, сколько весит сам. Чудовищный аппетит этого животного одна из многих причин, почему его так трудно содержать в неволе. Чита, которую нам показал Дэвид, обитала в специально устроенном им плэтипусариуме. Плэтипус утконос. Плэтипусариум состоял из большого мелкого пруда, и размещённых на берегу деревянных спален, неглубоких ящиков, выстланных сеном и соединённых с водой длинными ходами, обитым изнутри резиновой губкой. Дело в том, что утканосы всегда роют себе узкие ходы, и когда они возвращаются из воды в нару, лишняя влага отжимается из шерсти трением о стенки. В неволе, как установил Дэвид лучше всего, выстилать ходы сеном или губкой. которые выполняют ту же функцию. Если утка-нос попадёт в свою спальню мокрой, он почти неизбежно простудится и погибнет. Пруд был пуст, когда мы подошли к нему тогда, наш любимый хозяин открыл одну спальню, сунул руку, шуршащая сена и извлёк оттуда утка-носа. Мне никогда не доводилось видеть живых утка-носов, но я уже давно знал их по фотографиям и по фильмам. Я читал про их своеобразное строение, сколько яиц они откладывают, чем питаются и так далее. Словом, мне казалось, что я их основательно изучил, но глядя на извивающегося зверька на руках у Давида, я вдруг понял, что многолетнее заочное знакомство не дало мне ровным счётом никакого представления об индивидуальности утканоса. Причудливый изгиб клюва создавал видимость постоянной благодушной улыбки. В круглых карих глазах пуговках выражалась яркая личность. Я бы сравнил утка носа с одним из милых родственников Дональда Дака, одетым в меховую шубу, которая была ему явно велика. Казалось, он сейчас закрякает, и в самом деле звук, издаваемый утконосом, напоминал недовольное квохтанье сердитой наседки. Дэвид опустил его на землю, и утконос заковылял словно детёныш выдры. С любопытством обнюхивая всё на своём пути. Дэвид не только разработал методы содержания утконосов и первым в мире добился того, что они размножались в неволе. Он дважды брался за такое рискованное дело, как доставка утконосов в Нью-Йоркское зоологическое общество. Страшно даже подумать обо всех трудностях, сопряжённых с таким предприятием. Надо припасти на дорогу тысячи рачков, червяков и головастиков. изготовить специальный плотипусариум. Надо из подволь осторожно подготовить животных к путешествию, ведь утконосы чрезвычайно впечатлительны. Чуть что не так, откажутся от пищи и зачахнут. О выдержке и сноровке Дэвида говорит уже тот факт, что оба раза он благополучно довез своих питомцев до США. И они много лет жили и здравствовали на новом месте. Знаете, А в Англии в войну ходил один странный слух, сказал я Дэвиду. Это было примерно в 42, если не ошибаюсь. Кто-то рассказал мне, будто в лондонский зоопарк был отправлен утконос. Больше я ничего не слышал и решил, что всё это пустые разговоры. Вы случайно не знаете об этом? Нет, то были не пустые разговоры, усмехнулся Дэвид. Это факт. Как? удивился я. В разгар мировой войны через все моря везли Утканоса? Вот именно, подтвердил Дэвид. Чистая сұма сбродства, верно? В самый разгар войны Уинстон Черчилль вдруг решил, что ему нужен Утканос. То ли он рассчитывал, что это хорошее средство поднять дух людей, то ли собирался как-то обыграть это в пропаганде, то ли захотел получить Утканоса, не знаю. Так или иначе, Мензис обратился ко мне и поручил поймать Утканоса. приучить его к неволе и подготовить к плаванию. Ну так вот, я поймал красивого молодого самца, готовил его полгода, потом решил, что можно его отправлять. Проинструктировал человека на судне, которое должно было вести утконоса, снабдил его кучей письменных наставлений. Команда страшно увлеклась этим заданием, все старались мне помочь, и вот утконос вышел в плавание на порт Филиппе. Дэвид остановился, говорит, Внимательно посмотрел на утконоса, который вознамерился съесть его ботинок. Нагнулся, осторожно взял озорника за хвост и выдворил обратно в спальню. Представьте себе, продолжал он. Утконос пересек весь тихий океан, прошёл панамский канал, пересек Атлантику и вдруг, в двух днях пути от Ливерпуля, подводные лодки. Понятно, пришлось бросать глубинные бомбы. А утканосы, как я уже говорил, страшно впечатлительный и очень восприимчивы к шуму. Разрывы глубинных бомб оказались для нашего путешественника последней каплей, и он испустил дух в двух днях пути от Ливерпуля. Мне эта история показалась одним из величайших примеров Донкихотства, о каких я когда-либо слышал. Человечество раскололось на два враждующих лагеря. Идёт самая лютая война в истории, а тут Черчилль с его неизменной сигарой приказывает, чтобы ему подали подумать только утконоса. И вот уже на другом конце света Дэвид терпеливо растит молодого утконоса и старательно готовит его к долгому плаванию через моря, кишащие подводными лодками. Жаль, что у этой истории не было счастливого конца. И всё-таки, какой великолепный идиотизм. Сомневаюсь, что бы Гитлер, даже в минуты умственного просветления, был способен на такое чудачество в разгар войны потребовать утканоса. 3 дня мы занимались съёмками, наслаждаясь очаровательным обществом Дэвида и его жены, а затем пришла пора укладывать снаряжение и отправляться в Мельбурн. Управление природных ресурсов организовало для нас особого рода охоту, которую мы никак не хотели пропустить. К тому же мы надеялись по пути увидеть одну из удивительнейших птиц Австралии гласчатую сорную курицу. Итак, мы простились с гостеприимными хозяевами, покинули их чудесный заповедник и направились на юг. Первым пунктом захода был маленький городок Грифиц в сердце Нового Южного Уэльса. В соседству с ним расположен довольно обширный район Мали. Здесь-то мы и надеялись найти глашчатую сорную курицу. Она же курица Мали. В Гриффите нас встретил Бивен Бауэн из организации научного и промышленного исследования ОНПИ. Под руководством Гари Фрита, начальника отдела природных ресурсов ОНПИ, Бивен занимался изучением экологии и особенностей размножения сорной курицы, поэтому Его попросили быть нашим проводником и консультантом. Мали представляют собой кусты эвкалипта высотой от 2 до 4 метров. Местами они растут так густо, что их ветви переплетаются и образуют сплошной полок. На первый взгляд мали кажутся сухими и безотрадными, лишенными каких-либо обитателей. На самом же деле это один из самых интересных типов ландшафта в Австралии. Многие виды птиц и насекомых – приспособились к этой неблагоприятной среде, и их больше нигде не найдёшь. Подобно тому, как на изолированных архипелагах так было на Галапагосе, нередко развивались уникальные виды, так и Заросли Мали, протянувшимся цепочкой через весь континент, присуща своя особая фауна. И несомненно, самый интересный вид, обитающий в Мали глашчатая курная курица. Красивая птица с индейкой величиной, которая Пользуясь выражением Гари Фрита, строят инкубаторы. К сожалению, мы попали в Мали не в брачный сезон, но нам всё-таки посчастливилось увидеть и инкубатор, и его строителей. Серые зелёные заросли встретили нас жарой и безмолвием, и казалось, кругом нет ничего живого. Немного погодя бивэн остановил машину и сказал, что дальше лучше идти пешком, больше шансов увидеть сорных кур, если они есть поблизости. И вот тут-то во время нашей короткой прогулки мы смогли убедиться, что мали вовсе не такие безжизненные, какими кажутся на первый взгляд. Вспугнутые нами, шумно взлетели бронзокрылые голуби. Среди опавшей листвы у нас под ногами скользили тоненькие коричневые ящерки с золотистыми глазами. А перевернув гнилую колоду, я увидел притаившегося человека-ненавистника. небольшого, но весьма злобного чёрного скорпиона. Я копнул рукой землю рядом и извлёк на свет божий двух маленьких своеобразных тварей. Посмотришь, ну прямо золотые змейки длиной каких-нибудь 10 см и со спичку толщиной. Но приглядись поближе, и разлетишь по бокам, в углублениях в коже четыре крохотных ноги. Выходит и это ящерицы, только с урдиментарными конечностями. Когда надо двигаться, они их поджимают и ползут по змеиному. Я был в восторге от своей находки, но Крис рванулся вперед, ему не терпелось схватиться с большеногой курой. Я неохотно вернул ящериц в лоно земли, и мы зашагали дальше. Наконец, выйдя на поляну, мы в центре ее увидели что-то похожее на воронку от небольшой, но мощной бомбы. Окружность самой воронки неизвестна. не превышала мусорный контейнер, зато ширина окружавшего её земляного вала достигала 4 м. Бивен объяснил, что это и есть инкубатор и рассказал, как возникают эти странные земляные укрепления. Зимой самец, иногда с помощью самки, вырывает здоровенную яму, заполняет её отмершей растительностью, а сверху насыпает песок. Под воздействием дождя и солнца Начинается гнездение и температура в инкубаторе повышается. Затем самец, вскрывая гнездо, приходит самки и откладывают яйца в несколько слоёв, тупым концом вверх. Самец тщательно засыпает их песком. Будь это рептилии, заботы самца на этом закончились бы. Он удалился бы во свояси, предоставив солнцу насиживать яйца. Но осорные куры небеспечные рептилии. Самец следит за яйцами, и ему нужно, чтобы температура в инкубаторе держалась на уровне 35 градусов. Казалось бы, это непосильная задача для какой-то птицы, но самец сорной курицы отлично с ней справляется. То ли язык, то ли нежная оболочка внутри клюва, точно еще никому не удалось определить, служит термометром. И он с поразительной точностью определяет температуру в гнезде. Ежедневно самец спрашивает, погружает открытый клюв в песок и в зависимости от колебаний температуры либо снимает часть покрова, либо наращивает его. 6-7 месяцев он неуступно следит за тем, как бы драгоценные яйца не простыли или не испиклись. Его преданность долгу поразительна. Стоит показаться дождевой тучи, как он со всех ног мчится к гнезду и насыпает конус из песка, чтобы дождевая вода стекала по этой крыше. Попробуйте прийти с лопатой и добраться до яиц. Точь-в-точь прибежит самец и, стоя рядом с вами, будет засыпать гнездо ногами с такой же скоростью, с какой вы его будете раскапывать. В конечном итоге упорный труд самца вознаграждается. Из яиц вылупляются птенцы, но им ещё надо пробиться на волю сквозь более чем полуметровый слой горячего песка. Это дело долгое и нелёгкое, птенцу требуется от двух до 15 часов, чтобы выползти на поверхность. И когда он совсем беспомощный выберется из кучи, то обычно в полном изнеможении придёт в ближайшую тень, где ложится отдохнуть и набраться сил. Но через 2 часа птенец уже способен довольно быстро бегать, а через сутки он может летать. Как только мы кончили исследовать кучу, бивен повёл нас дальше вглубь мале, продолжая поиски птиц. Мы около часа безуспешно прочёсывали заросли и уже готовы были сдаться, как вдруг Бивен замер на месте и показал пальцем. Впереди на полянке, недоверчиво глядя на нас, стояли две гласчатые курицы. У них была очень приятная розовато-серая окраска, причём спину, крылья и хвост ещё украшали рыжевато-коричневые серые и густо золотые пятна. Ниже клюва на грудку спускался шарф с таким же узором. Птицы оказались намного красивее, чем я думал, и мне страшно хотелось подойти поближе. Мы начали подкрадываться к ним через заросли, но не прошли и нескольких метров, как курицы насторожились. С минуту они беспокойно ходили взад-вперёд, потом направились в заросли, шагая чётко и важно, словно встревоженные индейки, которым подбирается повар. Страшно подумать, что если В ближайшие 10 лет не будут приняты решительные меры, эти удивительные птицы могут исчезнуть с лица земли. Мало того, что заведённые лисы раскапывают инкубаторы и крадут яйца, опаснейшими конкурентами сорных кур стали кролики и овцы, которые наводняют мали и уничтожают растения и семена, составляющие их питание. Эти прожорливые и неразборчивые гости изменяют всю экологию зарослей. И лишённым пищи птицам остаётся либо уходить, если есть куда, либо погибать от голода. А недавно возникла ещё одна угроза со стороны земледельцев. Прежде никто из них не трогал мали, так как почва этих районов считалась неплодородной, но теперь открыли новые минеральные удобрения, позволяющие использовать эти земли под пшеницу. Значит, обширные площади мали До сих пор служившие убежищем для сорных кур, будут расчищены и распаханы, а птицы исчезнут. Разумеется, прогресс тормозить нельзя, но неужели во имя прогресса непременно надо уничтожать всё на нашем пути? Сорные куры одни из самых поразительных птиц на свете, уже поэтому они заслуживают право на жизнь. Немало времени и сил потрачено, чтобы привлечь внимание общественности и отстоять других представителей австралийской фауны. И это хорошо. Так неужели нельзя сделать то же для гласчатой сорной курицы, и хоть где-то сохранить эту птицу и её специфическую среду обитания на радость грядущим поколениям. Неподалёку от того же грифица мы стояли очевидцами картины, которая с потрясающей силой свидетельствовала о том, как важно наладить охрану животных. Рядом с дорогой, на колючей проволоке, ограждающей огромное поле, было развешено 28 орлов-клинохвостов. Их подстрелили и распяли вниз головой на ограде, устроив своего рода птичью голгофу. Больше половины составляли едва оперившие птенцы. Пока мы снимали это жуткое зрелище, показался грузовик, в кузове которого сидели австралийцы. "Нашли что снимать?" закричали они. «Из-за такой малости не стоит время тратить!» «Из-за такой малости?» «Что они хотели этим сказать?» «Спросил я Бивана. По-моему, двадцать восемь убитых орлов — неплохая добыча». «Они так не считают», — угрюмо ответил Биван. «Иногда на ограде можно увидеть до полусотни и больше убитых птиц». «Конечно, клинохвост — крупная и сильная птица, и он, несомненно, причиняет немалый ущерб фермерам, У насся игнят, так что этому хищнику нельзя позволять черещур размножаться. Но хотя кленохвосты пока достаточно широко распространены, есть ли у них надежда выжить, если истребление будет продолжаться? На свете очень мало видов, хитрость и плодовитость которых позволили бы им выдержать подобный натиск. Удручённые кровавым зрелищем, мы поехали дальше. Нас ждал Мельбурн. где мы надеялись запечатлеть на плёнке пример успешной борьбы за спасение фауны. Самым популярным животным Австралии в главной роли речь шла о медведе коала. Разумеется, каала никакой не медведь, а сумчатое, которое, подобно многим другим австралийским животным, донашивает своих детёнышей в выводковой сумке. Было время, когда коал нещадно отстреливали ради их шкурок. Трудно представить себе более беспомощную жертву. Коалы совсем не боялись людей. Сидя на деревьях, они преспокойно смотрели на охотников, которые убивали их сородичей. В 1924 году было экспортировано больше 2 миллионов шкур коал. А так как побоище пришлось на такое время, когда среди коал свирепствовала загадочная вирусная болезнь, косившая их сотнями, они вскоре оказались на грани полного уничтожения. К счастью, правительство своевременно вмешалось и приняло строгие постановления, охраняющие куал. Мало помалу их число стало возрастать, а в последние годы возникла прямо противоположная проблема. Каалы так быстро размножаются, что им уже не хватает корма. Вот и приходится управлению природных ресурсов устраивать охоту, отлавливать часть каал. и перевозить их в другие районы, пока они не начали умирать с голоду. Отлов, на который нас пригласили, намечался в эвкалиптовом лесу под Мельбурном, в местности с несколько странным названием Stony Pines, каменные сосны. В хмурый, дождливый, ветреный день мы прибыли к месту сбора. Охотники приехали ещё раньше на большом грузовике с совсем необходимым снаряжением. включая множество деревянных клеток для отловленных коал. Управление природных ресурсов разработало превосходный способ, как ловить сумчатых медведи, чтобы не причинить им вреда и с мамой избежать укусов. Ловец вооружится длинным раздвижным шестом, на конце которого укреплена петля с фиксирующим узлом, не дающим ей затянуться слишком туго и удушить пленника. Кроме того, необходим круглый брезент Вроде того, каким пользуются пожарные при спасении людей из горящего дома. Отлов происходит так. Вы находите коалу, надеваете ему петлю на шею, против чего он нисколько не возражает, и дёргаете так, чтобы он упал на растянутый брезент, который держат наготове другие участники охоты. Нагружённые снаряжением, мы углубились в лес и вскоре обнаружили восьмёрку коал, в числе которых были три самки с детёнышами. Зверьки спокойно сидели на деревьях, рассеянно глядя на нас и не проявляя ни малейших признаков тревоги. Вы должен признать, что в тот день у меня сложилось крайне невыгодное впечатление об интеллекте коал. Они, как кинозвёзды, на вид хороши, а в голове пусто. Мы начали с большого самца, который даже с петлёй на шее продолжал нам улыбаться, явно не догадываясь о наших намерениях. Правда, когда петля натянулась, Он покрепче ухватился за дерево своими кривыми когтями и даже хрипло зарычал, словно тигр. Но веревка оказалась сильнее, и в конце концов он выпустил ствол и шлепнулся на брезент. После этого нас ожидала приятная работенка. Надо было снять петлю с шеи пленника и поместить его в транспортировочную клетку. Кто считает Коалу ласковым, кротким существом, пусть-ка попробует снять у него с шеи петлю. Наш сумчатый медведь ворчал, рычал, отбивался острыми когтями и норовил укусить всякого, кто подходил близко. Мы немало намучились, прежде чем удалось затолкать свирепо рычащего зверька в клетку. На поимку всей шайки ушло часа 2. Ну вот наконец последний, восьмой, коала оказался под замком, и мы повезли их на новое место. Здесь нас ожидал сюрприз. Когда мы открыли клетки и вытряхнули коал на землю, Они встали и замерли, глядя на нас, пришлось буквально гнать их к деревьям. По гладким стволам эвкалиптов они легко взобрались наверх, примостились на ветвях и вдруг дружно заголосили, точно обиженные младенцы. У коал есть интереснейшая повадка, которую я надеялся запечатлеть на киноленту, но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Речь идёт о способе выкармливания детёнышей. Когда детёныш покидает сумку, И для него настаёт пора переходить к твёрдой пище, мать при помощи некой внутренней алхимии вместо испражнений выделяет мягкую пасту из полупереваренных листьев, нечто вроде нашего детского питания в банках. Детёныш ест эту пасту, пока не подрастёт настолько, что может сам жевать довольно жёсткие листья эвкалипта. Более удивительного способа выкармливания детёныша я не знаю. Хоть калы и обаятельно на вид, Меня разочаровало в них полное отсутствие индивидуальности и общая вялость. Но как охотники за пушниной могли столь безжалостно уничтожать этих доверчивых, милых и безобидных животных это выше моего разумения. Как только были завершены съёмки медвежьей охоты, и я перевязал большой палец, распоротый до кости, ласковым коалой, я хотел помочь ему влезть на дерево. Мы взяли курс на Канберру. ОНПИ организовала там крупную научную станцию с богатой коллекцией сумчатых, и я надеялся заснять немало интересных кадров. Мы в самом деле увидели и сняли в Камбере одно из самых удивительных зрелищ, какие только мне приходилось когда-либо видеть, и вышло это чисто случайно.